На этаже царила суматоха. Девушки толпились в коридоре. Некоторые плакали, остальные были просто растеряны. Я пыталась понять, к кому лучше обратиться и выяснить, что же произошло. Но не успела сориентироваться, как сразу три девушки увидели меня и решительно направились навстречу. «Вот она!» Леди Сабрина указывала на меня так, словно это был таракан. Я непроизвольно попятилась. «Нет». Я понимаю, что, по мнению сей достойной участницы конкурса, мое свидание с принцем — преступление. Первой девушкой, которую он пригласил, должна была стать она. Но чтобы так реагировали остальные, что произошло?» С трудом выдавила я из себя. «Ах, она еще и спрашивает!» — воскликнула та с нескрываемым сарказмом. «Сначала она сделала это с бедной Беллой, а теперь спрашивает. Сделала что?» Я попыталась увидеть Беллу среди девушек, но ее не было. Вошла в ее комнату, ударила по голове вазой, после чего сбежала. А теперь явилась, словно ничего и не случилось», — озвучила обвинение, стоявшее рядом леди Беатрис. «Так, давайте еще раз и подробнее. Кто, что и с кем сделал?» «Как хорошо, что провожавший меня со свидания слуга стоял рядом. Наверное, чтобы меня не разорвали недовольные девушки». Начну с себя. Моя служанка передала мне приглашение на ужин с принцем. Ужин этот начинался на полчаса раньше, чем наш. Минут за десять до назначенного времени за мной пришел вот этот молодой человек. Все время я провела в саду, в беседке, в обществе его высочества. Ну, понятно, там были и другие слуги. Когда трапезы и разговоры закончились, меня проводили обратно, и я ровным счетом не понимаю что произошло говорила я громко пусть это и неприлично но мне нужно было чтобы оставшиеся участницы тоже услышали если не все то хотя бы часть разговора расчет оказался верным они услышали самое важное слово принц после чего все переместились ближе к нам и даже те кто сначала рыдал на сейчас лишь тихонько всхлипывал беллу убили подошла ко мне катарина Мы собирались на ужин, ну, как обычно, все сталкиваемся в коридоре, потом спускаемся вниз. На лестнице она вспомнила, что ей надо взять какие-то капли, чтобы выпить за ужином и не так переживать из-за испытания. И вернулась к себе в комнату. Мы решили, что не будем ее ждать и пошли в столовую. Уже подали горячее, а ее все не было. Тогда леди Ханна попросила слугу узнать, что же случилось с Беллой. Тот ушел, потом вернулся с распорядителем. Кто-то вошел в ее комнату, когда она неожиданно вернулась, ударил большой вазой. Падая, было ударилась головой о прикроватный столик, закончила вместо всхлипывающей Катарины леди Ханна. Так нам сказал придворный врач. «Я очень рада, леди Олесия, что вы невиновны». Я заметила, что леди Сабрина явно имеет иное мнение и с трудом воздержалась от каких-либо комментариев. Но думать, что посторонний может просто так войти к тебе в комнату, а потом стукнуть по голове пусть и временную, но хозяйку, внезапно вернувшуюся за забытой вещью, было крайне неприятно. «Девушки, пожалуйста, расходитесь по комнатам», — появился распорядитель конкурса. «Вам сейчас принесут успокаивающий отвар. Если кто-то не успел поужинать, об этом позаботятся. Не надо толпиться». Вы можете помешать работе следователей. — Ханна, — позвала я девушку, — вы не могли бы рассказать, что именно произошло? Понимаю, тема не самая приятная, но мне бы хотелось знать. Все-таки в мой адрес поступили серьезные обвинения. — Да, конечно, — кивнула она. — Пойдемте ко мне, я расскажу все, что сама знаю. — А вы? — она взяла меня под руку и тихо зашептала на ухо. Поделитесь вашими впечатлениями от общения с принцем.